Это был один из тех мощных ударов, что приблизили конец и без того уже расшатанного здания Третьего Рейха. Продвижение танковых колонн русских было столь стремительным, что в их руки попадали аэродромы с целыми и невредимыми самолетами, склады боеприпасов, мосты. Однако нельзя сказать, что немецкие солдаты сдавали оружие без боя. Совсем наоборот. Сопротелялись немцы отчаянно, но порой им просто не хватало знаний и выучки. К примеру, 408-я народно-гренадерская дивизия, сформированная из ополченцев, фанатично удерживала небольшой городок Альштадт. Командир русского 4-го гвардейского механизированного корпуса, который атаковал эту дивизию, вспоминал впоследствии: цитата. В районе Альштада мы столкнулись с весьма серьёзным сопротивлением противника. Хотя перед нами были только пенсионеры и школьники, сражались они до последней капли крови. Чтобы избежать собственных потерь, нам приходилось продвигаться вперёд аккуратно и медленно. Тем не менее, части корпуса всё же оттесняли противника к окраинам городка. К северу от Альштата находилась роща, которую враг оборонял с особым упорством. Причины нам были неясны. Помимо ополченцев здесь были и вой н СССР, которые сражались ещё фанатичнее. Обойти рощу не было возможности. потому что тем самым наступающие части подставили бы врагу свои фланги. Когда первые танки ворвались на опушку рощи, в глубинею раздалось несколько сильных взрывов, будто бы противник взорвал какой-то важный склад. Явно не склад, тогда уж тоже радиолокационная система, командный пункт. Конец цитаты. Русские танки двинулись дальше на запад. А к странному объекту прибыли люди из Москвы, но им не удалось установить назначение загадочного прибора. Расспросы местных жителей показали, что этот объект построили люди в форме СС чуть больше года назад. Тогда же возле городка были поставлены высокие антенны с ретрансляторами. Следует сказать, что сеть таких антенн, похожих на ретрансляторы радиосигналов, в то время покрывала всю Германию. Однако она была много гуще, чем требовалось для обеспечения надежной радиосвязи. Сами немцы объясняли потом наличие большого числа антенн потребностями системы противовоздушной обороны. Детский лепет, не выдерживающий никакой критики. Объекты, аналогичные тому, что русские обнаружили под Альштатом, были найдены по всей Германии. Всего чуть больше десятка. Все они были взорваны, и ни один из них не был захвачен в исправном состоянии. Причём даже классифицировать объект никак не удавалось. И по руинам было ясно, что это не может быть ни одним из известных типов военных объектов. Для исследования руин взорванных объектов американцы создали специальную комиссию. Через 2 года, в течение которых комиссия работала в условиях строжайшей секретности, был представлен отчёт. Среди прочего, в нём было указано, Цитата. Не удалось с высокой степенью достоверности установить, идёт ли речь о радарах особого, неизвестного пока типа, или о каких-то иных приборах. Мнения учёных, входивших в состав комиссии, разделились. В наше распоряжение попало слишком мало фрагментов для полноценного изучения. Однако были установлены весьма странные факты. Прямая связь существования объектов с ожесточённостью германского сопротивления в конкретном районе. Так разгром крупной группировки вермахта в Руре состоялось после того, как соответствующий объект в данном районе был повреждён авиабомбой. В Западной Чехии, где объект сохранялся дольше всего, германское сопротивление продолжалось и после капитуляции Рейха. Эти странные явления позволяют говорить о том, что изучаемые объекты каким-то образом воздействовали на боевой дух германских частей и гражданского населения. Конец цитаты. И если вспомнить разработки в рамках проекта Тор, всё сказанное становится не такой уж фантастикой, как может показаться на первый взгляд. Значит, психофизическое оружие всё-таки было создано. Здесь я уже не мог обходиться своими собственными силами. И для того, чтобы продолжить исследование, написал письмо известному аргентинскому физику, специализирующемуся на излучениях различных типов. Через несколько дней я получил ответ, который меня обрадовал. Цитата: Дорогой синьор Кранц, это может показаться фантастикой, но различные волны действительно могут воздействовать на сознание человека. Это научный факт, подтверждённый многочисленными опытами.